«Морковка с березу». На следующее лето Енька приехал в деревню вместе с сестрой Валентинкой. Ночью, когда его сонного под руки увели с телеги и уложили спать, он ничего не понял. Проснувшись утром, он тоже никак не мог сообразить, где находится. Совсем рядом то и дело топали чьи-то ноги и мелькали какие-то тени, но разглядеть ничего не удавалось. Из множества голосов узнавались только бабушки на Приглядевшись, Енька понял, что лежит в синях под холщовым пологом, Летом в деревне всегда так спасаются от мух и комаров. Откинув холстину, он спрыгнул с кровати, и сразу же наткнулся на высокого, крепкого мужчину. «А-а-а, проснулся! Е, на полено зажжён головёшка!» — загремел мужчина, подняв растерявшегося Еньку высоко над собой. Хорошо, что в сенях не было потолка. Только тот заспанный мальчишка узнал дядь Ваню, которого не видел несколько лет. В избе всё было как-то не так. А незнакомые люди совсем смутили Еньку — Ну вот он увидел бабушку и с радостью бросился к ней. Старушка присела на табуретку, ласково прижав к себе внука. Он, застенчиво улыбаясь, стал рассматривать людей и, вслушивая их разговор, пытался понять, что произошло. Дядь Ваня учился и работал в другом месте, а сейчас с молодой женой, тетей Нюрой и маленькой дочкой приехал жить к своим родителям. Дядь Ванину дочку звали Катей. Она была совсем маленькой. Теперь Катя... Тетя пора не стала средней, и дядь Пашина Кати так и осталась Катей большой, но самое главное было то, что бабушка с дедушкой опять жили на новом месте на самом берегу реки. Обрадованный Енька заспешил на улицу, чтобы все увидеть своими глазами. Прямо в огороде росли высокие березы с длинными свисающими ветвями. В тени одной из них на чурбаке сидел парень с книгой в руках. Енька уже видел его в избе, но почему-то хотел пробежать мимо, а парень выпрямился, загородил дорогу и, засунув руки в карман, спросил. «Тебя как зовут-то?» «Енька. А ты кто?» «Емеля». «Емеля охотник!» — обрадовался Енька. Позднее выяснилось, что Емеля, младший брат тетни Уры, приехал в деревню погостить. Он еще учился в школе, но был очень высоким и, наверное, поэтому очень важничал. «Пойдем», — сказал он, взяв Еньку за руку. «Я тебе все покажу. Это амбар. В нем хранят зерно. Это конюшня. А наверху сеновал». «Что?» «Что?» — переспросил Енька. «Сеновал. Сен туда сваливают», — пояснил Емеля и с гордостью добавил. «А сейчас там моя обитель. Шик-блеск красота. Дышу озоном и запахом лугов». Енька вырвал руку и мигом забрался по лестнице. «А, а, а где же тут шик-блеск? Тут только тулуп лежит». «А тулуп разве не шик? Разве не здорово спать под тулупом?» «А я тоже хочу здесь спать!» — обрадовался енька. «А это можно, если бабушка разрешит», — согласился поднявшийся Емель и, подойдя к маленькому оконцу, важно продолжил. «Ты посмотри, что за вид!» Йенька дотянулся до квадратной дыры и увидел, что прямо за огородом текла широкая река, на берегу которой шелестели белолиственные березы, а за рекой зеленели просторные луга, а за ними в таинственной дымке таял дальний лес. Через минуту они были уже на берегу. Плотина, видимо, была починена, и река была в два раза шире, чем в прошлом году. «А я тут был!» — обрадовался енька. «Вон Красный Угор!» «А чья лодка?» Не дождавшись ответа, он запрыгнул в плоскодонку и начал раскачиваться. «Ну, ну, перестань, еще выпадешь!» — испугался Емеля. «Потом отвечаю за тебя!» Йенька вспомнил, что не умывался, встал на колени и, перегнувшись через бор, зачерпнул горсть воды и замер. «Тут рыба!» зашептал он. «Ну и что?» Равнодушно ответил долговязый Емеля, но тоже забрался в лодку и начал пояснять. «Поверху плавает шикле, а вон та с красными глазами сорога, а вон, видишь, красноперый окунь». Вдруг Емеля погрозил пальцем и перешел на шепот. «Тихо! Тихо! Смотри, щуренок!» Енька был поражен таким обилием рыбы. После завтрака Валентинка позвала его с собой. Оказалось, что бабушка и тетя Параня жили теперь совсем рядом, и чтобы попасть на улицу деревни, надо было пройти через тетя Паранину ограду, в которой горожане встретили своих родственников. Потом, взяв с собой Егора и Катю Среднюю, они пошли попроведать дядь Пашину, семью. Там тоже очень обрадовались приезду городских гостей и стали показывать свою новую избу и усадьбу. Еньке все было очень интересно, но у бабушки на берегу реки было лучше всех». Правда, он уже слышал бабушкины вздухи по хутору и недовольству новым огородом. Ну, разве это огород?» — возмущалась она. «Один песок, и от берез заувия ничего не вырастает». Под вечер вернулись и к бабушке. Соскучившийся Эмиль обрадовался Еньке. «Пойдем эти бани покажу», — предложил он. Енька знал, какие в деревне бани, но Эмиль уже вел его огородом. В конце грядки на длинном стебле раскрылся пушистый зонтик. Енька ни разу не видел такую интересную траву и решил сорвать. Стебель оказался очень крепким, и трава выдернулась корнем. Ну, что это? Вместо корня была обыкновенная морковка. Е Емеля закричала удивленно. «Енька, смотри, что это такое?» Важный провожатый с умным видом посмотрел на растение и начал объяснять. «Это, понимаешь ли, и раньше здесь жили люди. Они выращивали морковь, но и ту забыли выдернуть. Вот она и выросла такая». Между прочим, лет через десять она наверняка бы с эту березу вымахала. Енька, пораженный необычайным открытием пулей, полетел к бабушке и с порога восторженно закричал. «Бабушка, здесь раньше люди жили, морковку выдернуть забыли, если бы она росла лет десять, то выросла бы с эту березу». Глядя, как менялось выражение бабушкиного лица по ходу его сообщения, он порастерял весь восторг и чуть виновато добавил. «А сейчас она вон...» какая. «Ах, негодник ты эдакий! Ты по что у меня садовку-то выдернул?» — вымолвила бабушка, качая головой. «Я вот такую березу тебе задам». Негоднику вовсе незнакомо было слово «садовка», но он понял, что совершил что-то очень нехорошее. Стримглав он бросился назад к грядке и воткнул растение на прежнее место. Предусмотрительно емели куда-то исчез, и только бабушка ухо и спускалась с крылечка, и бросился к бане. Приоткрытая дверь пугала своей чернотой. Забежав за угол и пробравшись через колючий шиповник, мальчик присел на корточки. Здесь можно было переждать бабушкин гнев. Вдруг кто-то куснул его босую ногу. Оказывается, совсем рядом возвышался огромный муравейник. Беглецу, чтобы усидеть в укромном месте, пришлось постоянно стряхивать с босых ног свирепых и воинственных муравьев. Но пока Енька отражал наземные атаки, кто-то цапнул его в шею. Енька оглянулся и чуть не сорвался с места — Сзади него по всей стене бегали огромные бурые муравьи. Тем временем бабушка поглубже закопала садовку, полила ее водой и даже перекрестила на всякий случай. Может, Бог поможет вырастить семена моркови? Потом вдруг похватилась. «Ох, куда ж городской проказник? Уж не утонул ли? Река-то рядом!» Оглядев берег, она стала звать Еньку. На крик сбежали Валентинка и Егор даже и вышел из укрытия. Тетя Нюра тоже вышла в огород, держа на руках маленькую Кать. Все кричали и искали Еньку. А он уже изнемогал от укусов муравьёв, но боялся подать голос. Егор даже забрался на плоскую крышу бани, чтобы дальше оглядеть территорию. «Нет нигде!» — услышал Енька прямо над головой, его голос и даже дышать перестал. «А-а-а! Вон он где притаился!» — снова закричал Егор, наконец заметив беглеца. Енька на всякий случай занюнил тоненьким глазком. Тут подбежала бабушка вытащила виновника переполоха из его укрытия и повела домой. «Мы все с ума посходили. Ищем тебя, а ты...» «Ишь, куда забрался?» — выговаривала она внуку. «Я уж думала, утону. Ужинать пора. Да и спать». Денька обрадовался, что бабушка забыла о наказании и неожиданно для себя самого сказал. «Я не хочу ужинать. Я лучше спать. Можно я насиновал?» «А, все имели, что ли?» — Ага. Ну, поди, — согласилась бабушка и, вздохнув, добавила, — горе ты моё, луковая. В реке бултыхнула рыбина, где-то на лугу вскрикнула вечерняя птица, около уха запищал комар. Енька натянул на голову пахнущий чем-то кислым тулуп и, вспомнив слова Эмилии «шик, блеск, красота», глубоко вздохнул. Все, что восхищало и радовало утром, поблекло и стало скучным. Сам, отказавшись от ужина, он вдруг позавидовал Емеле, который в это время сидел за столом. Еньке стало до слез жалко самого себя.